его министерство, потом всех гонфолоньеров и подест, словом, все высшие и высочайшие органы стран, распростершихся в окрестном мире, включая власти, военные, судебные, излюбленные Италии. Полицейского охватывало противоречивые чувства. Его одновременно и смущало, и завораживала непрекращающаяся музыка слов, в которые ему слышались именно «ласковые извинения», Пораженный такой резкой и беспричинной переменой в человеке, он лишь изредка и растерянно подавал тихий голос, не обращаясь уже никому в особенности. Господа, попрошу паспорта. А Гоголь, тем временем, не умолкая ни на мгновение, пятился к дилижансу и направлял туда же друзей-попутчиков, украдкой помахивая им за спиной ладонью.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 Впрочем, одному только Богу известно, что говорили между собою царь и министры, обсуждая характер этого паспорта. Но составленный Адлербергом ответ, где в особом сцеплении вежливых слов чувствуется какая-то сильная с трудом подавляемая гримаса, был таков. «Его Величество, высочайшее, повелеть мне соизволил. Уведомить вас, милостивый государь, что таковых чрезвычайных паспортов, какого вы просите, —